Глава 14. Они предавались любви в укромной лощине вдали от лагеря, и то, что испытал при этом нездешний, потрясло его. Он не помнил, как соединился с Даниаль, не помнил ничего. Его преследовало одно желание — слиться с ней, вобрать ее всю в себя или самому раствориться внутри нее. Впервые за много лет он перестал замечать, что происходит вокруг. Любовь захватила его целиком. Теперь наедине с собой его грыз страх. Что, если бы Кадорос подкрался к нему тогда? Что, если бы вернулись Надиры? Что, если бы братство? Хеула была права. Самый его страшный враг теперь — это любовь. «Ты стареешь», — сказал он себе. «Стареешь и начинаешь уставать». Он знал, что уже не столь скоро силен, как бывало. Где-то там в ночи ходит убийца моложе и опаснее, чем он, легендарный нездешний. Кто же это? Кадорос или один из воинов братства? Столкновение с надирами сказало ему о многом. Тогда он действовал по привычке. Рядом была Даниаль, и ему не хотелось умирать. Его величайшим преимуществом всегда было отсутствие страха. И вот теперь, когда самый малый перевес нужен ему, как воздух, страх вернулся к нему. Он потер глаза. Нужно было поспать, но он не желал поддаваться сну. Сон — брат смерти, как поется в песне. Но добрый, ласковый брат. Усталость наливала тело теплом, и камень, у которого он сидел, казался мягким и манящим. Слишком усталый, чтобы заворачиваться в одеяло, нездешний прислонился к камню и уснул. Во тьме перед ним явилось лицо Дардолеона. Священник звал его, но он не слышал слов. Дурмасту, спящему под передним фургоном, приснился сон. Он увидел перед собой юношу в серебряной броне, красивого и сильного. До того дурмасту снилась женщина с каштановыми волосами, с крепким здоровым ребенком на руках. Он попытался отогнать от себя образ воина, но тот не ушел. «Чего тебе надо?» — вскричал великан, когда женщина с ребенком растаяли. «Уйди прочь! Все, что ты нажил, пойдет прахом, если ты не проснешься», — сказал воин. Я не сплю. Нет, ты спишь и видишь сон. Ты дурмаст, и твой караван идёт в гульгатир. Караван проснись! ночные охотники близко. Дурмаст со стоном сел, больно ударился от днища фургона и выругался. Он вылез наружу и выпрямился. Сон ушшёл, но сомнение осталось. Дурмаст взял короткий, обоюдо острый топорик и побрел в сторону запада. Даниаль тоже проснулась. Дардолеон явился ей во сне и велел найти нездешнего. Перебравшись через спящее семейство пекаря, она вынула из ножен свою саблю и спрыгнула вниз. Дурмаст круто обернулся, когда она поравнялась с ним. «Ты что делаешь? Я чуть голову тебе не снес!» Тут он заметил саблю. «Куда это ты собралась?» «Мне приснился сон», — туманно объяснила она. «Держись около меня», — приказал он, сворачивая в сторону. Ночь выдалась ясная, но облака то и дело закрывали луну. Дурмаст выругался, вперевшись во мрак. Что-то шевельнулось слева, и он толчком сбил Даниаль с ног, упав сам. Над ними просвистели стрелы. Потом к дурмасту метнулась темная тень. Топор великана врезался ей в бок, сокрушив ребра. Даниаль вскочила на ноги. Облака внезапно разошлись, и она увидела двух воинов в черной броне, бегущих к ней с поднятыми мечами. Она опять упала плечом вперед, воины наткнулись на нее и зарылись носом в землю. Тут же вскочив, она вогнала саблю одному из них в затылок. Второй бросился на нее, но топор дурмастер скроил ему спину. Он широко раскрыл глаза и умер, не успев издать ни звука. «Нездешний!» — взремел дурмаст, видя, что из мрака возникли новые черные фигуры. Нездешний зашевелился у своего камня и открыл глаза, но тело его еще не проснулось. Над ним нагнулся человек с кривым клинком в руке. «Теперь ты умрешь», — сказал человек, и Нездешний был бессилен остановить его. Внезапно воин с кривым клинком застыл, Челюсть у него отвалилась. Стряхнув с себя сон, Нездешний ударом сбил его с ног и увидел, что в затылке у него торчит длинная с гусиными перьями стрела. С ножами в обеих руках Нездешний бросился на возникшую перед ним темную фигуру и принял удар меча на эфес левого кинжала. Опустив правое плечо, он прырнул врага в пах, и тот упал, вырвав нож из руки Нездешнего. Облака снова скрыли луну. Он бросился на земь, прокатился несколько ярдов и замер. Вокруг было тихо. Несколько минут он пролежал так, закрыв глаза, насторожив слух и стараясь мыслить трезво. Уверившись в том, что злоумышленники ушли, он медленно поднялся на ноги. Луна вышла из-за туч. Он крутнулся на месте... Выбросил руку, и нож с чёрным лезвием вонзился в плечо стоявшего на коленях лучника. Нездешний бросился к нему, но лучник шарахнулся и удрал в темноту. Оставшись без оружия, Нездешний припал на одно колено и стал ждать. Оттуда, куда убежал раненый, донёсся вопль, а за ним голос. «Поосторожней надо быть, Нездешний!» И черный нож, пролетев по воздуху, хлопнулся о землю рядом с хозяином. «Зачем ты спас меня?» «Затем, что ты мой», — ответил Кадорос. «Я буду готов, когда мы встретимся. Надеюсь». Дурмаст и Даниаль подбежали к нездешнему. «С кем это ты говорил?» — спросил великан. «С Кадоросом». всё это пустяки. Вернемся в лагерь». У фургонов дурмаст разворошил угасающий костер и обтер топор от крови. — Ну и баба у тебя, — он покачал головой, — троих мужиков убила. А ты мне заливал, что она обыкновенная шлюшка. Хитрый ты дьявол нездешний. — Это были воины братства, — ответил нездешний. — И это они своими чарами навели на меня сон. Мне следовало бы догадаться. «Тебя спас Дардолеон», — сказала Даниаль. «Он явился мне во сне». «Светловолосый воин в серебряных доспехах?» — спросил Дурмаст. Даниаль кивнула. «Он и ко мне приходил. Хороши у тебя друзья, дьяволица и колдун. Да еще великан с топором!» — ввернула Даниаль. «Не путай дело с дружбой», — проворчал Дурмаст. «Пойду-ка я досыпать с вашего разрешения». Старик устало смотрел на вгриских воинов, сидевших перед ним в здании, где прежде помещался дворец владетеля Пурдола. Их лица сияли торжеством близкой победы, и старик слишком хорошо знал, каким дряхлым, усталым и слабым видится он им. Гандегас снял шлем и поставил его на стол. Кэм, сидевший напротив с каменным лицом, произнес: « Насколько я понимаю, вы готовы сдаться. — Да, при соблюдении некоторых условий. Назовите их. — Моих людей не должны трогать, пусть они беспрепятственно разойдутся по домам. — Согласен. Когда они сложат оружие, и крепость будет сдана. В крепости укрылось множество горожан, их также должны отпустить и вернуть им дома, занятые вашими солдатами. Но это уже мелочи, нечего их и обсуждать. Какие гарантии можете выдать мне? «Какие же тут могут быть гарантии?» — улыбнулся Каем. «Я даю вам слово. Между воинами этого должно быть достаточно. Если вам этого мало, не отпирайте ворота и продолжайте драться». Дегас опустил глаза. «Хорошо. Так вы даете мне слово?» «Само собой, Дегас. Мы откроем ворота на рассвете». Старый Ган встал и повернулся к выходу. «Не забудьте шлем!» — насмешливо бросил Каем. Двое солдат в черных плащах вывели Дегаса из зала, и он услышал, как грянул позади смех. Во мраке ночи он прошел вдоль гавани к восточным воротам. С надвратной башни ему спустили веревку. Он обмотал ее вокруг руки, и его подняли наверх. Каем, утихомирив своих офицеров, обратился к Дальнору. «В крепости около четырех тысяч человек». «Надо еще подумать, как лучше избавиться от них. Мне не нужна гора трупов, от которых чего доброго пойдет чума. Предлагаю разбить пленных на 20 частей, которые вы поочередно будете выводить в гавань, где имеется достаточное количество пустых складов. Убитых следует грузить на порожние суда, перевозящие зерно, после чего топить их в море. Слушаюсь, но это займет некоторое время. Времени у нас в досталь». «Оставим в крепости тысячу человек, а сами двинемся на запад, в Скултик. Считай, что война окончена, Дальнор». «Поистине так, благодаря вам, мой господин». Каэм обернулся к чернобородому офицеру справа от себя. «Что слышно о нездешнем?» «Он жив, господин. Прошлой ночью он и его друзья отбили атаку моих братьев. Однако новые рыцари уже в пути. Я должен получить эти доспехи». «Вы получите их, господин. Император отрядил на поиски нездешнего известного убийцу Кадороса, и двадцать моих братьев вот-вот будут на месте. Кроме того, мы получили известие от разбойника Дурмаста. Он запросил за доспехи двадцать тысяч серебром. И вы, конечно же, согласились. Нет, мой господин, мы сбили цену до пятнадцати тысяч. У него зародились бы подозрения, если бы мы заключили сделку, не торгуясь. А теперь он нам доверяет». «Будьте осторожны с дурмастом», — предостерег каем «Он точно лев-одиночка, готов наброситься на кого угодно. Несколько его людей состоят у нас на жаловании, мой господин. Мы все предусмотрели. Доспехи все равно, что наши, как, впрочем, и не здешний и весь Дринай. Не будьте столь уверены, не Модос. Не считайте зубов в пасти льва, пока над ним не закружатся мухи. Но ведь в исходе войны сомнений нет». Был у меня когда-то конь, самый резвый из всех, которыми я владел. Он просто не мог проиграть скачки. И я поставил на него целое состояние. Но перед началом состязаний пчела ужалила его прямо в глаз. Исход всегда сомнителен. Вы же сами сказали, что войну можно считать оконченной, возразил Немодас. Так и есть, но пока она не окончена, не будем терять бдительности. Дамы, господин. «Есть трое, которые должны умереть. Первый — Карнак. Второй — Эгель. Но пуще всего я желал бы увидеть на пике голову нездешнего». «Но почему Карнак?» — спросил Дальнур. «Одного сражения еще недостаточно, чтобы почитать его столь опасным. Потому что он человек беспокойный и честолюбивый. Кто может знать, что придет ему в голову?» «Есть хорошие фехтовальщики, хорошие стрелки и хорошие стратегии, а есть такие, которых боги одаривают всем одновременно. Таков и Карнак. Я не могу предугадать, что он предпримет, и это тревожит меня». «Говорят, он в скарте у Эгеля», — сказал Дальнор. «Скоро мы до него доберемся». Каэм боролся с волнением, стоя во главе второго легиона перед восточными воротами. Уже несколько минут как рассвело, но за воротами по-прежнему ничего не было слышно. Только лучники на стене мерили его враждебными взглядами. Каэм стоял на виду в красных с бронзой доспехах и пот стекал у него между лопатками. Позади ожидал Дальнор в окружении отборных воинов-гвардейцев, лучших бойцов второго легиона псов хаоса. Но вот в крепости зашуршали веревки и заскрежетали ржавые шестерни. Это с дубовых, окованных железом ворот, снимали огромный бронзовый засов. Еще несколько минут, и ворота со скрипом отворились. Чувство всепоглощающего торжества охватило Каэма, но он взял себя в руки не к лицу ему проявлять подобную слабость. Позади него солдаты переминались ноги на ногу, радуясь концу долгой осады и тому, что сейчас ворвутся в ненавистную крепость. Ворота открылись пошире. Каэм прошел под тенью подъемной решетки в освещенный солнцем двор. И остановился столь внезапно, что Дальнор невольно толкнул его, и шлем съехал военачальнику на глаза. Вдоль всего двора стояли воины с обнаженными мечами. В середине же, опираясь на боевой топор с двойным лезвием, высился здоровенный детина разряженный точно шут гороховый. Он передал топор своему товарищу и выступил вперед. — Кто этот жирный паяц? — шепнул Дальнор. «Молчи — Молчи! — бросил ему лихорадочно размышляющий Каем. — Добро пожаловать в Дроспурдол! — улыбнулся детина Кто ты такой и где Гандегас? «Ган отдыхает и поручил мне обсудить условия сдачи. Что за чушь?» «Чушь, мой дорогой генерал. Но почему же?» «Ган обещал сдаться еще вчера, когда я согласился на его условия». Каем облизнул губы, а Детина ухмыльнулся, глядя на него сверху вниз. «Ах да, условия. Боюсь, что здесь произошло недоразумение» когда гандегас условливался что его людей не тронут он вовсе не имел в виду что их будут выводить в гавань по 20 человек и убивать там глаза воина сузились и улыбка исчезла с его лица я открыл тебе ворота каем чтобы ты мог посмотреть на меня узнать меня понять меня никакой сдачи не будет я привел с собой 3000 человек и принимаю командование крепостью на себя да кто ты такой? «Карнак. Запомню это имя, Вагриец. Оно означает твою смерть». «Шуму от тебя много, Карнак. Но знаешь поговорку? Собака лает, ветер носит». «Но ты-то моего лая боишься, коротышка. Считаю до 20 За это время ты должен убраться из ворот. После этого в воздухе станет густо отстрел. Убирайся». Каем, обернувшись кругом, оказался лицом к лицу с цветом своего войска, и тут он в полной мере осознал обрушившееся на него унижение. Они вошли в крепость, но он не может скомандовать своим людям вперед, ибо лучники стоят наготове, и одна из стрел целит в него самого. Чтобы спасти себя, а он должен себя спасти, он вынужден отдать приказ об отступлении. Это значительно повредит его репутации и плохо скажется на состоянии боевого духа, но делать нечего. Каэм обернулся назад, багровый от ярости. Наслаждайся своей минутой дреной. Немного таких минут выпадет на твою долю в последующие дни. Я досчитал до пяти, сказал Карнак. Назад, вскричал Каэм. Назад за ворота. Язвительный смех грянул вслед в агрейскому полководцу, проталкивающемуся сквозь ряды собственных солдат. «Закрыть ворота!» — скомандовал Карнак. «Приготовиться!» К нему подошел Геллан. «Что вы такое говорили о гавани и убийстве наших людей?» «Дардолеон рассказал мне, что они замышляют. Каем пообещал Дегасу не причинять зла защитникам, но это была гнусная ложь. Ничего и и ожидать было нельзя от Каема. Просто Дегас слишком устал, чтобы понимать это. Кстати, об усталости. Я сам немного притомился после того, как мы десять часов подряд пробивались сквозь эту скалу. Карнак огрел Гелана по спине. «Ваши ребята потрудились на славу, Гелан. Одним богам известно, что было бы приди мы на час позже. Отрадно думать, что удача на нашей стороне, верно?» «Удача, генерал». «Мы с великим трудом пробились в осажденную крепость и разозлили самого могущественного на свете полководца. Хороша удача!» «Был могущественный, да вышел весь!» — хмыкнул Карнак. «Сегодня он подвергся унижению, которое проделает небольшую прореху в плаще его славы». Йонат расхаживал перед своей полусотней, чистя солдат, на чем свет стоит. Нынче утром они позорно ударились в бегство, когда вагрийцы ворвались на стену около надвратной башни. Йонат бросился в брешь с десятком воинов и каким-то чудом остался невредим, хотя шестеро его товарищей пали рядом с ним. Карнак, заметив опасность, поспешил на подмогу во главе сотни бойцов, размахивая своим огромным топором. У башни произошло короткое, но кровопролитное сражение, к концу которого люди Йоната вернулись обратно. Теперь, на закате солнца, Йонат дал волю своему языку. Впрочем, несмотря на свой гнев, он знал причину их бегства и даже понимал их. Половину его отряда составляли легионеры, а другую половину — добровольцы из крестьян и ремесленников. Солдаты не доверяли боевым качествам новобранцев, а те совсем растерялись среди звона мечей и яростных криков. Хуже всего было то, что первыми побежали как раз легионеры. «Поглядите вокруг!» — кричал Йонат, хорошо сознавая, что за этой сценой наблюдают и другие солдаты. «Что вы видите? Каменную крепость?» «Ошибаетесь. Это замок из песка, и вагрицы накатывают на него, как бурное море». «Крепость стоит, пока песок не рассыплется. Дошло до вас, остолопы! Сегодня вы бежали, не помню себя, и в Агриции прорвались. Если бы не быстро принятые меры, они хлынули бы во двор, к воротам, и крепость обратилась бы в одну громадную могилу. Можете вы вбить себе в башку, что бежать нам некуда. Либо мы будем сражаться, либо умрем». «Рядом со мной сегодня погибли шестеро воинов. Они были хорошие люди, лучше вас. Вспомните о них завтра, когда вам придет охота бежать». Один из солдат, молодой торговец, смачно сплюнул и заявил. «Я сюда не просился». «Ты что-то сказал, дорогуша?» — прошипел Йонут. «Ты слышал, что я сказал?» «Верно, слышал. А утром я тебя видел. Ты так припустил от стены, точно тебя сзади поджаривали». «Старался не отстать от твоих легионеров», — огрызнулся тот. «Они бежали впереди». В ответ на его слова раздался сердитый ропот, но тут на стене появился высокий офицер. Он с извиняющейся улыбкой положил руку на плечо Йонату. «Можно я скажу йонут, «Разумеется, командир». Офицер присел на корточки среди солдат и снял шлем. После шести дней и ночей изнурительной битвы в его голубовато-серых глазах поселилась усталость. Он вытер их и взглянул на молодого солдата. «Как тебя зовут, приятель?» «Андрик», — с подозрением ответил тот. «А меня Гелан. То, что сказал Йонат о замке из песка, чистая правда, и он нашел очень верные слова. «Каждый из вас значит очень много. Паника подобна чуме и способна решить исход боя. Но тоже относится и к мужеству. Когда Йонат, рискуя жизнью, бросился в бой с десятком солдат, и все вернулись. Думаю, после этого случая вы стали сильнее, чем были. За этими стенами стоит жестокий враг. Он прошел по дренайской земле, убивая без разбору мужчин, женщин и детей. Он точно бешеный зверь. Но здесь он остановился, ибо дроспурдол это удавка на шее бешеного пса, а Эгель будет копьем, которое прикончит его. Я не мастер говорить, Йонат — свидетель, но я хочу, чтобы все мы здесь были как братья. Ведь все мы здесь — Дринаи, и в нас, по правде говоря, заключена последняя надежда дренайского народа. Если мы не выстоим здесь, то в живых оставаться не имеем права. «Теперь посмотрите вокруг. Если увидите незнакомое лицо, спросите, как зовут этого человека. У вас есть несколько часов перед следующей атакой. Используйте их, чтобы получше познакомиться со своими братьями». Гелан встал, надел шлем и пошел прочь в густеющих сумерках, прихватив с собой Йоната. «Благородного человека сразу видно», — сказал Ванок, садясь и расстегивая ремешок шлема. Он был в числе тех десяти, что последовали за Йонатом, и тоже вышел из боя без единой царапины. Только шлем получил вмятины в двух местах и теперь сидел на голове неуклюже. «Зарубите себе на носу. Все, что он сказал, это на камне следовало бы высечь. Для тех братцев...» которые меня еще не знают, я Ванок. Уведомляю также, что я счастливчик. Тем, кто хочет пожить подольше, советую держаться ко мне поближе. Все, кому завтра захочется улепетнуть, бегите ко мне. Двух таких речей, когда давешни, я уж больше не вынесу. — Ты правда думаешь, что мы можем удержать это место, Ванок? — спросил Андрик, садясь рядом с ним. — Вагрийские корабли с пополнением подходят постоянно, а теперь вот они строят осадную башню. «Пусть их. Все занятие. А что до пополнения, то как ты думаешь, откуда оно берется? Чем больше их тут, тем меньше их в других местах. Они накапливаются здесь у нас, братец Андрик, точно гной в чирье. Думаешь, Карнак пришел бы сюда, не будь он уверен в победе? Это тонкое бестие, и Пурдол для него ступенька к славе». — Не слишком-то это лестно для него, — сказал солдат с длинной челюстью и глубоко посаженными глазами. — Может и так, братец Дагон, но я говорю то, что думаю. Пойми меня правильно, я его уважаю, даже выбрал бы его в правители, но он нам не чета. На нем лежит печать величия. Он сам себя ею отметил, если ты понимаешь, о чем я. «Нет, не понимаю», — покачал головой Дагон. «Я вижу одно — он великий воин и сражается за Дринаев так же, как и я. На этом и покончим», — улыбнулся Ванок. «Оба мы согласны, что он великий воин, а братьям ссориться не пристало». Наверху, в башне, Карнак, Дундас и Геллан сидели под только что вышедшими звездами и слушали эту беседу. Карнак широкой ухмылкой поманил Гелана в другую сторону стены, где их самих никто не мог услышать. «Умный, однако, мужик этот ванок», — сказал генерал, пристально глядя на Гелана. «Это правда», — усмехнулся Гелан. «Вот только с женщинами, дурак дураком. Не родился еще такой мужчина, который вел бы себя умно с женщинами. Уж мне ли этого не знать? Я был жена трижды, но так ничему и не научился». «Ванок чем-то беспокоит вас?» Карнак сощурился, но в его глазах блеснул веселый огонюк. «А если и так, то что?» «Если бы это было так, я не пошел бы за вами». «Хорошо сказано. Люблю самостоятельно мыслящих людей. Ты разделяешь его взгляды?» «Конечно, как, впрочем, и вы. Таких героев, о которых поется в песнях, в жизни не бывает. Каждый человек идет на смерть по своим собственным соображениям. Чаще всего потому, что хочет защитить свою семью, свой дом, либо себя самого. Ваши мечты, генерал, простираются немного дальше, но ничего дурного в этом нет. «Рад, что ты так полагаешь», — язвительно заметил Карнак. «Если вам неугодно слышать правду, дайте мне знать. Я могу врать не хуже кого другого». «Правда вещь опасная, Гелан. Для одних это сладкое вино, для других — яд, а между тем она вся та же. Пойди, Приляг, у тебя измученный вид». «О чем это вы?» — спросил Дундас, когда Карнак снова появился на башне. Тот пожал плечами и подошел к парапету, глядя на вагрийские костры вокруг гавани. Два корабля скользили по угольно-черному морю к причалу, и на их палубах выстроились солдаты гелан беспокоит меня», — сказал Карнак. «Почему? Он хороший офицер, вы сами так говорили. Он чересчур сблизился со своими людьми. Он считает себя циником, но на самом деле он романтик, ищет героев в мире, который не приспособлен для них. Что побуждает людей это делать? Очень многие почитают героем вас, командир. Но Геллану выдуманный герой не нужен, Дундас. Как бишь назвал меня Ванак? Тонкой бестией». Разве это преступление — желать создания сильной державы, куда не могли бы вторгнуться варварские полчища? Нет, не преступление, и вы не выдуманный герой. Вы герой, который пытается показать, что он не таков. Но Карнак сделал вид, что не слышит. Он смотрел на гавань, где подходили к причалу еще три корабля. Дардолеон прикоснулся к колбу раненого, солдат закрыл глаза, и гримаса боли исчезла. Он был юн, и битва еще не касалась его лица, но его правая рука висела на одном сухожилии, и только широкий кожаный пояс мешал внутренностям вывалиться наружу. — Этот безнадежен, — передал Дардолеону Остела. — Я знаю, он уснул и больше не проснется. Походный лазарет был забит койками, тюфиками и носилками. Женщины ходили между рядами, меняя повязки, вытирая мокрые лбы, говоря тихие слова утешения. Сам Карнак попросил их помочь, и их присутствие действовало лучше всякого лекарства. Ни один мужчина не станет проявлять слабость перед женщиной, поэтому раненые стискивали зубы и делали вид, что им не больно. К Дардолеону подошел главный лекарь, хрупкий человек по имени Эврис. Они как-то сразу подружились, и лекарь был несказанно рад, что священники в трудное время пришли ему на помощь. «Нам становится тесно здесь», — сказал Эврис, вытирая окровавленный тряпицей лоб. «Да, здесь слишком душно, и в воздухе чувствуются болезнетворные миазмы. Это от трупов внизу. Гану Дегасу негде было хранить их». В таком случае их следует сжечь. Надо бы, но подумай, как это повлияет на солдат. Видеть, как твои друзья падают — одно дело, а смотреть, как они корчатся в огне — совсем другое. Я поговорю с Карнаком. Видел ты в последнее время Гана Дегаса? Нет, уже несколько дней как не видел. Он гордый человек, как большинство воинов. Без гордости не было бы и воин». Карнак обошелся с ним круто, обозвал его трусом и пораженцем. Это все неправда. Не было еще на свете человека столь сильного и стойкого, как Дегас. Он думал только о благе своих людей. Зная он, что Эгель до сих пор сражается, он даже не помыслил бы о сдаче. «Чего ты хочешь от меня, Эврис? Поговори с Карнаком, убеди его извиниться, пощадить чувства старика. Карнаку это ничего не стоит, а Дегаса избавит от отчаяния». «Ты хороший человек, лекарь, коли способен думать о таких вещах посреди своих изнурительных трудов. Я сделаю, как ты просишь. А потом поспи немного. Ты выглядел на десять лет моложе, когда прибыл сюда шесть дней назад. Это потому, что днем мы работаем, а ночью охраняем крепость. Но ты снова прав. Я проявил бы гордыню, делая вид, что могу продолжать так вечно. Я непременно отдохну, обещаю тебе». Дардолеон прошел в боковую коморку и снял с себя окровавленный фартук. Потом наскоро помылся, налив воды из ведра в глиняный таз, оделся и начал застёгивать панцирь. Латы показались ему слишком тяжелыми. Он оставил их на узкой койке и вышел в прохладный коридор. У выхода во двор он услышал звуки битвы, лязг мечей, яростные крики, выкрики командиров и стоны умирающих. Он медленно поднялся по истёртым ступеням в замок, оставив гнетущей душу шум позади. Комнаты Дегаса помещались на самом верху. Дардолеон постучался, но не получил ответа. Тогда он открыл дверь и вошёл. Большая комната, опрятно убранная, была обставлена скромно. Резной стол с несколькими стульями, ковёр на полу перед обширным очагом и шкафчик у окна. Дардолеон с глубоким вздохом прошёл к нему. Внутри хранились медали, полученные за сорок лет службы, и памятные дары, резной щит, пожалованный Дуну Дегасу за некую кавалерийскую кампанию, золотой кинжал и длинная серебряная сабля с вытравленной на клинке надписью «Единственному». На нижней полке лежали дневники Дегаса. По одной тетради на каждый год военной службы. Дардален открывал их наугад. Фразы, написанные безупречно четким почерком, изобличали чисто воинское мышление. Запись десятилетней давности гласила «Летучий отряд сатулов напал на окраины из карты 11-го числа. Посланы две полусотни с целью истребления. Альбар командовал первый, я второй. Неприятель был захвачен моим отрядом на горном склоне за Экарласом». Лобовая атака представлялась опасной, ибо врага прикрывали валуны. Я разделил отряд на три части, и мы обошли их сверху, обстреляв из луков. В сумерки они попытались прорваться, но к тому времени я развернул люди Альбара во враги под горой, и сатулы были перебиты. С сожалением отмечаю, что мы потеряли двоих, Эздрика и Гарлана, оба отменные кавалеристы. Сатулов было восемнадцать человек». Дардальон осторожно убрал тетрадь на место и взял самую последнюю. Там почерк был уже не столь твердый. «Пошел второй месяц осады, и я не вижу надежды на успех. Я лишился былого крепкого сна. Всю ночь меня мучают кошмары. И далее. Люди гибнут сотнями, меня посещают все более странные сны, как будто я летаю в ночном небе и вижу внизу дренайскую землю». Ее населяют одни мертвецы. Не аллад мертв, Эгель мертв, и только мы дерзаем жить в мире призраков. 10 дней назад Дегас записал. Сегодня погиб мой сын Альнар, защищавший надвратную башню. Ему минуло двадцать шесть, и он был крепок, как бык, но стрела сразила его, и он упал со стены на сторону врага. Он был хороший человек. Его мать, мир ее душе, гордилась бы им. Я убежден теперь, что мы одни воюем против Вагрии, и знаю, что долго мы не продержимся. Каем посулил распять каждого в Пурдоле — мужчин, женщин и детей, если мы не сдадимся. Сны продолжают терзать меня, словно демоны шепчут в моей голове. Мне все труднее мыслить ясно. Дардолеон перелистнул страницу. Сегодня прибыл Карнак с тысячу человек. Я возрадовался, узнав от него, что Эгель продолжает сражаться, но тут же понял, сколь близок я был к измене всему, что всю жизнь защищал. Каем перебил бы всех моих людей до последнего, и Дринай был бы обречен. Суровые слова я услышал от молодого Карнака, но они вполне заслужены мною. Я не оправдал доверия. И последняя запись. Сны покинули меня, и я спокоен. Мне вдруг подумалось, что за все годы своего брака я ни разу не говорил Рулли о любви. Никогда не целовал ей руку, как это заведено при дворе, и не дарил ей цветов. Как это странно. Все знают, что я ее любил. Я похвалялся своей женой везде и всюду. Однажды я сделал ей стул, на котором вырезал цветы. Я трудился над ним целый месяц, и она любила этот стул. Он до сих пор хранится у меня. Дарделеон закрыл тетрадь и посмотрел на резную спинку стула, любовно выполненную и отполированную. Это была работа настоящего мастера. Потом встал и прошел в спальню. Дегас лежал на пропитанных кровью простынях с ножом в руке. Глаза его были открыты, и Дарделеон бережно закрыл их, прежде чем накинуть на лицо старика простыню. — Владыка Всего Сущего, — сказал священник, — прими его и укажи ему путь домой.